Глава 26. Секрет. Январь 2020. В конце января аэропорт заметно опустил выдохнув после напряженных праздников новогодней суматохи и многочисленных пассажиров, уменьшилось количество рейсов, а регулярные направления не были переполнены, как передовым годом. Я жила в ожидании шенгенской визы и в чудесном состоянии безоблачной влюбленности. Это сказывалось и на моей работе. Я искренне желала путешественникам приятного полета, уделяла им внимание, терпеливо разъясняла правила перевозки багажа. В напряженные дни на все это у меня не оставалось времени и сил, но сейчас я с удовольствием выполняла свои обязанности. Правда, в аэропорту повисла атмосфера зловещей неопределенности. В перерывах в нашей служебной зоне отдыха разговоры вдруг приобрели какой-то апокалипсический характер. Все обсуждали непонятный китайский вирус, от которого слегло пол Китая. Ни Роспотребнадзор, ни санитарный контроль никаких комментариев не давал, поэтому я не вникала в подробности и считала эти разговоры обычными сплетнями. Тот из моих коллег даже предположил, что если вирус распространится за пределы Китая, то объявят мировой карантин и все аэропорты закроют, на что я вместе с большинством коллег посмеялась и сказала, что такое невозможно. Ведь если так случится, как же я плечу к Павлу? После смены я возвращалась домой немного уставшей, но довольной рабочим днем. Припарковался во дворе, удачно заняв свободное место недалеко от подъезда, забрала сзади заднего сиденье рюкзак и направилась к дому. Вдруг дорогу мне перегородил черный тонированный седан, заехав передними колесами на тротуар. Мысленно возмутившись, я собралась обойти машину, как боковое окно опустилось, и незнакомый мужчина назвал меня по имени отчеству. Я испуганно замерла, в голове тут же пронеслась тысяча страшных вариантов развития событий. — Я Леонид, личный водитель Белова Сергея Александровича. Тихо представился мне незнакомец, выбираясь из автомобиля. Директор хочет с вами поговорить. — Что? — опишула я. — Я не работаю на Белова уже полтора года. Тут приоткрылось заднее тонированное стекло, и я увидела в глубине салона своего бывшего директора. — Виктория, прошу тебя, сядь в машину. С удивлением я смотрел на его взволнованное лицо, покрасневшие глаза, взъерошенные волосы. Наверное, случилось что-то сверхъестественное, раз сам бывший директор неизвестно, сколько времени ждал меня у моего дома. — Хорошо, — неохотно кивнула я. Водитель распахнул передо мной заднюю дверцу, и я забралась в теплый салон. — Ты не могла бы выключить свой сотовый и отдать его Леониду? — И вещи тоже, — попросил Белов. — Разговор будет строго конфиденциальный. Начиная нервничать, я послушно достала телефон, выключила его, убрала в рюкзак и протянула ожидавшим на улице водителю. Все это выглядело крайне подозрительно. Дверь захлопнулась, и я с немым вопросом уставилась на бывшего директора. Я помнила, что он всегда отличался к крайней степени мнительности и осторожности, но такое поведение даже мне показалось странным. — Извини за внезапное вторжение, — быстро заговорил Белов. — По деле кадров в твоем личном деле был указан неактивный номер телефона, поэтому мне не оставалось ничего другого, как приехать к твоему дому в надежде, что ты тут еще живешь. — Понятно. «И зачем я вдруг вам понадобилась?» – спокойно спросила я, не показывая нарастающего беспокойства. «Все дело в Игнатии», – выдохнул Белов, и его скулы сжались от злости. Я вздрогнула, услышав ненавистное мне имя. «Он подлый манипулятор, настоящий мерзавец!» «Это мне хорошо известно», – мрачно отозвалась я. «Вот именно! Поэтому мне и нужна твоя помощь!» Я нахмурилась. «Не понимаю, чем могу помочь. Вообще-то я не общалась с ним со дня моего увольнения». «Сейчас я тебе все расскажу», — начал Белов. «Как ты знаешь, мы все долго и много работали, чтобы Орион вступил в тот крупный московский холдинг». И я кивнула. «Прекрасно помню, сколько силы в нерабочего времени я потратил на подготовку необходимой документации, сколько бесконечных часов провела протоколируя совещания между акционерами и юристами». Все оказалось не зря, и Орион приняли в холдинг в прошлом году. Это оказалось лучшим решением для компании». Сразу же сократились расходы на логистику, увеличилось производство, мы получили финансирование на новые проекты. К сожалению, ты не застал этот торжественный момент. Да, не застала. С нескрываемой обидой повторила я, но Белов этого не заметил. Игнатьев понял, какие перспективы открылись со вступлением в концерн и развернул активную деятельность. Не буду рассказывать тебе про все его махинации. в общем. Он убедил совет директоров провести голосование, чтобы переизбрать нового директора Ориона, и выдвинул свою кандидатуру. — Что? Разве так можно? — изумилась я. — Да, я же не собственник. У меня лишь 20% от всего пакета акций. Белов провел руками по лицу, тяжело вздохнул и продолжил. — Ты лучше всех знаешь, как мне дорог Орион, и сколько сил я вложил, чтобы в конце девяносток чахлый завод превратить в процветающее производство с тысячами рабочих мест. Я кивнула, все еще не понимая, чем смогу помочь в такой сложной ситуации. И теперь этот наглый выскочка с нечистыми руками собирается избавиться от меня и занять мое место. Я не могу этого допустить. Просто не могу. Конечно, Сергей Александрович, нельзя позволить этому мерзавцу стать во главе компании. Он ничего не смыслит в производстве, — разволновалась я. Да, Вика, именно. Белов вдруг взял меня за руку и легонько изжал. И у меня есть план чрезвычайно секретный и деликатный. У меня кольнуло сердце от недоброго предчувствия. Я долго думал, как бы устранить Игнатьева, и понял, что нужно заставить совет директоров, которого он морочит голову громкими обещаниями и невозможными планами, поменять о нем свое мнение. И как это сделать? Поверь, для меня это непростое решение. И если бы у меня был другой выход, я бы не стал привлекать к этому неприятному делу тебя, но... Я замерла. Интуиция подсказывала мне, что предложение мне явно не понравится. Тот пикантный инцидент, из-за которого тебе пришлось уволиться. Тот случай, когда мы с Беллой Рахимовной вошли в приемную, а вы с Игнатьевым. Белов стушевался, а я обомлела. Мне только что воткнули нож в едва зажившую рану. Дыхание перехватило, в горле застрял горький комок. План в том, чтобы рассказать всем, что это была попытка изнасилования. Игнатьев тебя домогался и в итоге попытался взять силы прямо на рабочем месте. Я потрясенно смотрела на Белова, казавшегося мне в этот момент безумным. Нет, ни за что, никогда, хотела возмутиться я, но мой голос опять пропал, и я беспомощно закашлялась. Я все сам расскажу акционерам, тебе всего лишь нужно будет подтвердить мои слова, может, даже не лично. Волна шока и оскорбления быстро прошла, и я думала, что ответить. Мне сейчас требовалось принять решение, от которого зависит очень многое, и не только моя честь. — Нет, — произнесла я, удивившись, как строго решительно прозвучал мой голос в тишине салона. — Вика, понимаю, это не очень приятно, но мы должны наказать мерзавца. Но он меня не принуждал. Не было никакого изнасилования, и технически он не успел ничего сделать. — Виктория, — расстроенно протянул Белов, явно не ожидавший отказа. — Это не важно. Главное, сам факт попытки. Это преступление, возможно, статья. Игнатьева могут посадить за такое, если мы сможем это доказать. Я прикрыла глаза, успокаивая частое сердцебиение, поднимать на всеобщее обозрение тот гнусный скандал, врать акционерам, которые меня знали как серьезного личного помощника Белова, лже Я вздохнула и покачала головой. — Сергей Александрович, простите меня, но я не могу. — Вика, — замолился Белов, — Ты моя последняя надежда. Поверь, я в таком отчаянии. Целый год я пытался справиться с Игнатьевыми честными способами, но он буквально всех околдовал. Его обожает весь Иреон, а совет директоров считает его безумные планы новаторскими и перспективными. Все равно я не понимала, как Белов может просить меня о таком. Есть вещи важнее совета директоров и любой работы. Послушайте, Игнатий все провернет. Вы же помните, как он перевернул тот случай и выставил меня развратной соблазнительницей, домогающейся женатого мужчину. Я снова буду выглядеть униженной, недостойной. Я просто не справлюсь с этим снова. Напрасно я пыталась воззвать благородство своего бывшего директора. Он неодобрительно качал головой и смотрел на меня с нескрываемым разочарованием. Я могу тебе заплатить, устроить на работу, помочь с чем угодно. Белов выглядел отчаянным безумцем, и мне стало его жалко. Мне ничего не нужно. Сразу же отказалась я. Просто представьте свою дочь на моем месте. То, что вы просите сделать, унизительно и подло. Прошу вас, не впутывайте меня в ваши разборки. Змолилась я со слезами на глазах. Ну, хорошо. Неохотно отступил Белов. Просто я был уверен, что ты хочешь отомстить Игнатию. Ведь из-за него тебя выгнали с хорошей работы. Я возмущенно вставилась на бывшего директора, о которого всегда было очень высокого мнения. «Он это серьезно?» «Меня выгнали из-за того, что вы за меня не заступились. Просто позволили мне уволиться, а Игнатьева все сошло с рук». Белов тут же ощетинился. «Ты должна понимать, Игнатьев не рядовой сотрудник и совсем непростой человек. Я сам оказался в непростой ситуации, а тебе не стоило с ним флиртовать и к тому же напиваться на рабочем месте». Я огорченно выдохнула услышать такие слова после десяти лет работы в арьеоне от директора, которому я была всегда верна, оказалось очень больно и горько. Это случилось полтора года назад. Я не хочу быть во всем этом замешана, твердо сказала я и потянулась к дверце машины. Вика, постой! Остановил меня Белов, отчаянно цепившись мне в руку. Ты знала, что в семнадцатом году Игнатьев проходил как подозреваемый в деле охищения огромной суммы денег из банка, в котором работал. Я уверен. Он украл эти деньги, просто полиции не удалось на него ничего найти. Он преступник, мы должны его остановить. Я вдруг резко иссякла. Не могла я больше противостоять этому психологическому давлению. Молчала и в слушала, как Белов, на чем свет стоит, проклинает Игнатьева. Разумеется, я знала о той мутной истории с похищенными из банка деньгами. И тоже читала полное досье на Игнатьева от нашей службы безопасности. Тогда следователи пытались повесить кражу на инкассаторов, но дело так и не закрыли, деньги не нашли, а Игнатьев быстренько уволился из банка и устроился по знакомству на работу в Орион. Что было сейчас в моих силах? Согласиться помочь Белову? Выйти из машины с видом оскорбленного достоинства и забыть последние десять лет своей жизни? Или... — Сергей Александрович, — перебила я его, — не уверена, что вам это как-то поможет? Но мне известно, что Игнатьев 24 декабря вылетал в Париж в компании некой женщины Яковлева Елены Ивановны. Белов изменился в лице, его глаза округлились, и за все годы работы с ним я ни разу не видела его таким ошеломленным. «Вика! Вика!» – принялся восклицать Белов. «Это все меняет? Яковлева, одна из членов совета директоров, у нее решающий пакет акций. А ты уверена, это точно была она?» Примерно сорока лет, такая, не знаю, как описать. Да, симпатичная высокая блондинка, помогла ему я. Теперь все понятно. На прошлой работе я не видела Яковлева лично, но ее имя и инициалы часто мелькали в рабочих документах и проектах еще на стадии согласования вступления Риона в концерн. Она, — обрадался Белов, — что они делали? У них роман? Расскажи мне все. Я знаю только, что они летели вместе в Париж. Сидели рядом, на соседних местах. Мне точно неизвестно насчет их романа, но, скорее всего, да. Я вспомнила, как Игнатьев трогал коленку той дамочки. Кто бы мог подумать? Она замужняя, высокопоставленная особа. К чему ей интрижка с каким-то замом? Как ему удалось ее одурманить? Игнатьев умеет, — отозвалась я, хотя от меня не требовалось ответа. Постой. Белов стал серьезным и с подозрением посмотрел на меня. Тут не может быть ошибки. Откуда у тебя такая информация? Я лично видела их в аэропорту, неохотно призналась я. Белов тут же набросился на меня с расспросами о деталях той роковой встречи, и мне пришлось ему рассказать, что я теперь простая сотрудница аэропорта. Регистрировала их рейсы и узнала в очереди пассажиров Игнатьева. И чтобы окончательно развеять сомнения недоверчивого Белова, мне пришлось переслать ему фото экрана монитора с их фамилиями, данными рейса и местами на борту. «Вика, спасибо тебе!» В Белова будто бы вновь вдохнули жизнь. Его глаза загорелись. Видно было, что ему не терпится использовать полученную информацию по назначению. Только никому не рассказывая о нашей встрече. Никому. Это строжайший секрет. Разумеется, кивнула я. Вы тоже не говорите Игнатию, что это я его видела. Не хочу, чтобы он знал, что я тоже в этом замешана. Да-да, не скажу, отмахнулся Белов, постучав по окну и привлекая внимание караулившего снаружи водителя. Дверца распахнулась и Леонид подал мне руку. Я выбрался из машины Получила обратно свой рюкзак. Не прощаясь и не оборачиваясь, я поспешила домой, торопливо включать телефон. Как и думала, тут же посыпались сообщения от Павла. 22.00. Вик, ты дома? 22.20. У тебя выключен телефон. Все в порядке? Поднимаясь на свой этаж, я собиралась сразу же перезвонить и рассказать ему все, что случилось, но в последний момент вспомнила предупреждение директора и написала. Да, скоро перезвоню. Я устроилась на диване, набрала Павла. Он сразу же взял трубку, его голос прозвучал взволнованно и недовольно. У тебя все хорошо? Да, просто телефон разрядился. Не сразу нашлась я, я волновался. Ничего страшного, после смены забежала в магазин. Я не умела врать и не успела придумать ничего более правдоподобного. Ты была недоступна почти час. Неужели у тебя в машине нет зарядки? Я немного растерялся от такого напора, не свойственного для всегда держаного Павла. Паша, что с тобой? «Ничего», — резко отозвался мужчина. «После того случая с сумасшедшим Русланом я не могу быть спокоен. Вдруг ему что-то придется в голову, он решит тебя обидеть. Снова заманит свой бар, напоит... «Руслан?» — я засмеялась. «Я не общалась с Русланом. Ты что?» «Тогда где ты была?» — строго спросил Павел. «Мне не понравился подобный допрос, и я не понимала, в чем причина недоверия ко мне». «Паша, я не могу говорить об этом по телефону». Хоть мы общались по ватсапу, я не была уверена, что мне стоит рисковать и рассказывать о моей встрече с Беловым. Он заразил меня своей манией преследования и прослушивания. «Я так и знал!» — воскликнул мужчина. «Вика, что у тебя там происходит?» «Ничего такого. Можно сказать, встретила старого знакомого с той работы». «Это как-то связано с недавней встречей в аэропорту?» «Да», — подтвердил я. «Но не переживай, все хорошо». «Что ж...» Спокойно отозвался мужчина, но в его тоне проскользнули незнакомые мне остальные нотки. «Просто мне не нравится, что у тебя появились от меня секреты». Я устало вздохнула, чувствуя себя необоснованно виноватой. «Это не секрет, просто не телефонный разговор». «Ну, хорошо», – неохотно вступил Павел. «Кстати, завтра я еду в турагентство, где мне оформляли визу. Сегодня позвонили, сказали, можно забирать паспорт». «Прекрасные новости». «Да». «Очень скоро мы увидимся, и у меня не останется от тебя ни одного секрета», — игриво прошептала я. «Очень надеюсь». Павел не стал поддерживать мой флирт, и я вновь ощутила беспричинный осадок вины и нехорошего предчувствия. Но не от того, что не стала делиться с Павлом своими переживаниями. Я уже пожалела, что рассказала Белова о романтической поездке Игнатьева в Париж. И мне стало страшно от того, на что кажется способен Игнатьев, если узнает, что его рассекретила я». А я не сомневалась, что он узнает.